не переставали заниматься медициной. К этому отвечал я. У меня была большая склонность, но веские причины встали на моём пути. "Чем хуже", ответил Санградо, "следуя принципам, которые вы от меня переняли, вы могли бы стать искусным врачом при условии, что небо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 Это бесноватые, убежавшие из колоы Парацельса, поклонники Кермеса, летящие на удачу, полагающие весь смысл медицинской науки в умении изготовлять химические снадобья. Что мне вам сказать? Всё решительно в их методе должно быть отвергнуто. Кровопускание из ноги, прежде столь редкое, теперь практикуется почти скручительно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 60 монастырей, как мужских, так и женских. Можете сами судить, какое побоище ученяет там кермес.